Глава третья. Прощаться с домом тяжело. Прощаться с местом, которое напоминает о родителях и счастливом детстве втройне. Я не могла взять с собой служанку, я не знала, что ждет меня впереди. И брать на себя ответственность за жизнь человека, когда и сама в подвешенном положении было не просто глупо, а губительно для каждой из нас. Кто я сейчас? Как я смогу защитить Мэйту, если это потребуется? Даже с магией. Законы ведь никто не отменял. А незнание законов других стран не убережет меня от наказания. Я не могла так поступить. Зато могла обеспечить безбедную жизнь ей и другим оставшимся в доме слугам на год вперед. Некоторые драгоценности, которые можно было продать без зазрения совести, потому что они не являлись родовыми, продала сразу после того, как прочла письмо камеристке. Точнее, не так. Я наказала их продать, и Мэйта, вместе с одной из горничных, оставшихся после отъезда дрожайших родственничков, исполнила мою волю. И успели они сделать это до того, как я покинула дом. Себе я оставила только платиновый кулон с апфиром. он достался мне от матушки. А драгоценности рода Таркальнес упрятала в сейф, Который дядя взломать не смог Он не смог открыть его после того, как у меня отняли магию Что он наводило только на одну мысль Родственники знали, что со мной сотворят В этом сомнений не было А вот когда именно это должно было произойти, для них стало сюрпризом Иначе ничего ценного у меня бы не осталось Конечно, мое решение растрогало всех слуг, что вышли во двор, прощаясь со мной Я знала, что они остались верными мне и моим предкам, а потому не сомневалась, что в моё отсутствие за домом будет хороший присмотр, и никто чужой в него не войдет. А то, что не войдет, знала наверняка. Как только с моих рук будут убраны браслеты, блокирующие магию, кристаллы в доме вновь заработают, как раньше. Следовательно, моя воля будет исполнена. Я же была настроена решительно. Никаких родственников в моем доме и никого из чужих людей. На место портального перехода я ехала в карете под присмотром двух стражников. Из багажа у меня был один саквояж. Больше я взять не могла, но надеялась, что мне хватит золота, чтобы, пусть и не роскошно, но комфортно устроиться в чужой стране. Ехала и думала о том, что всего этого можно было бы избежать. Если бы слуги донесли властям о том, что натворили мои дяди и тетя, но они дали клятву, испугавшись за мою жизнь. Десять лет назад, когда они приехали в мой дом, то пытались вести себя как хозяева, коими не могли являться. Опекуны, да, но с ограниченными правами. Хозяйкой оставалась я. Любому ребенку не понравится чужая женщина в платьях матери, которая недавно погибла. Любому ребенку не понравится заявление приезжей нищей тетки, которая, глядя ему в глаза, скажет, что пригрела сиротку из милости. В то время как на самом деле этих двоих и их детей пригрела я. Я почти ничего не помнила из того времени, но была уверена, что однажды память пробудится, и тогда все, что происходило в тот год, станет для меня доступным. В своем длинном письме Майта написала, что изначально моим опекуном был выбран лорд Акавио, который впоследствии стал градоначальником. Но позже были найдены мои родственники. И когда у меня спросили, хочу ли я их увидеть, то я, естественно, ответила «да». Все бы выбрали родственников, а не чужих людей. Лорда Акавио оставили присматривать за дядюшкой и назначили его временным градоначальником Эримана. До моего совершеннолетия, разумеется. Больше месяца я, будучи совсем девчонкой, воевала со своими родственниками и даже написала прошение королю, которое Мэйта не успела отправить. Случился большой скандал с тетушкой и ее дочерью, которая посмела нацепить на себя мой кулон. Тот самый, который я избрала с собой сегодня, и который тогда еще не смела надевать. А итогом всего этого стало мое пограничное обращение. Еще не до конца пробудившаяся кровь дракона, лишь ее первый звоночек. Вот тогда-то испугались все. Не знаю, чем именно меня пичкали. Я не только утратила память о последних событиях в доме, но даже слегла с горячкой, а после и с пневмонией. Ответственность за пробуждение моей крови лежала на плечах родни. Я не знаю, что власти могли сделать с ними в такой ситуации. Я никогда этим не интересовалась, Выучив на зубок, что пробуждение крови — это очень и очень плохо. Именно так гласили законы ардара. Меня наказать не могли, потому что дети не несли за это ответственность. А вот окружение, которое довело ребенка до эмоционального срыва, который, в свою очередь, привел к пробуждению, да, однозначно было бы наказано. Только с 15 лет нас начинали учить контролировать эмоции. Только с пятнадцати показывали необходимые упражнения с магией, позволявшие не приступить к черту и не обратиться к тем внутренним ресурсам, которые нельзя трогать. Да, мы и тогда оставались несовершеннолетними, но уже осознавали, какая ноша лежит на наших плечах, а значит, и могли нести ответ. И пусть сейчас мне двадцать, и до совершеннолетия еще два года, но я, именно я наказана, а им действительно виновным не будет ничего. Пока. И теперь я уже не удивлялась тому, что, заполняя пробелы в памяти после тяжелой болезни, мне давали ту информацию, которая была выгодна родне. Не изумлялась тому, что слуги принесли клятву о неразглашении. Так они защищали меня, не зная, что со мной-то как раз ничего бы страшного не случилось». Разве только заставили бы выпить какие-нибудь блокирующие зелья? Вот почему все воспринималось мною иначе, хоть я и сохранила в сердце и душе какие-то крохи прошлого. Исчезло то первое, настоящее впечатление о том, что творилось в доме, и о том, как на самом деле обращалась со мной дальняя родня. Тетя и дядя стали осторожнее в своих действиях. И тогда же, видимо, началась обработка меня как будущей невесты Лурана, Сложная странная махинация, для которой я пока не могу найти объяснение. Да, на кону были деньги и титул рода, но было что-то еще, пока мне недоступное. Одно хорошо. Пока я жива, ни Нора, ни ее муж не смогут хозяйничать на землях рода Эдвор. Маминых землях. А я не умру. Ни за что. Карета резко остановилась, и я с трудом удержалась на месте, едва не упав на пол. К счастью, была не в платье, а то могла бы и запутаться в юбках. Двери распахнулись, и безучастный голос известил, что мы прибыли на место, и мне пора выходить. Помощи мне никто не предложил. Усмехнувшись, я легко спрыгнула на землю. Ничего. Ни деньги и рот делают человека-человека моего поступки. Я не перестану быть леди только от того, что кто-то так сказал. Я все больше убеждалась в том, что мне просто не хватило времени. Если бы я могла сейчас остаться в городе, хотя бы на неделю, король точно решил бы в мою пользу, но... Время играло против меня. Одно слово лорда Акавио, и меня уничтожат, а потом уже будет поздно доказывать, что это он превысил полномочия. Никогда раньше я не была в этом месте. Мрачное, похожее на огромный склеп-здание, внутри которого находился портальный пункт. «Леди Эстель, следуйте за мной!» Голос господина Ривола застал меня врасплох. Я все еще рассматривала черный как ночь, камень на здании. «Какая она теперь леди!» — фыркнул кто-то из стражников. «Преступница! Гнилая кровь!» И сплюнул. Я не ожидала того, что начальник тюрьмы заступится за меня. Конспирация ведь. По сути, ничего нового сказано не было. Глухой звук удара а затем падение тела потрясли меня. Господин Ривол ударил своего подчиненного. Настоящая леди не нуждается в оценке солдафона, который не умеет думать мозгами, данными ему от природы. Впрочем, судя по всему, боги тебя обделили. Ледяным тоном отчеканил он и обратился ко мне. «Пойдемте, леди, пора начать перемещение, а после инициировать процедуру снятия блокираторов». Я лишь кивнула и направилась следом. Да, пора. Пора прощаться со счастливым, безоблачным детством, иллюзиями о будущем и встречать новую жизнь. Портальный пункт представлял собой клетку метр на метр и разительно отличался от того, которым я обыкновенно пользовалась во время перемещения в столицу. Это потрясло меня настолько, что я утратила до речи и поежилась. Меня вдруг бросило в дрожь. «Может, я наконец-то полностью осознала, что дороги назад нет?» Пока я размышляла, а если честно, то находилась в прострации, господин Ривольд зачитал приговор. Я не слушала его. Мне вдруг так сильно захотелось остаться, откуда-то накатила удушливая волна в груди, что-то защемило, и я поняла, что сейчас банально разревусь. «Нет, не дождутся». Вздернув подбородок вверх, медленно вошла в клетку, зная, что сейчас обязательно загорятся портальные камни, а под ногами появится воронка, которая и перенесет меня. Только вот куда? Ответить на этот вопрос сразу не смогла. И даже спустя 10 минут, когда пыталась отдышаться от грубого переноса. Так я еще ни разу не перемещалась. Меня, словно кто-то зажал в тисках и неохотно, очень медленно выплевывал из своего металлического нутра. Впрочем, прохлаждаться мне не дали. Мы все еще находились на землях Хардара. Прежде чем с меня снимут браслеты, я должна буду уступить на нейтральные земли. Шли в полном молчании. Я смогла лишь немного разглядеть тех, кто окружал меня. Маги, хмурые маги, опять маги и несколько стражников. И стена, высокая, глухая стена, за которую меня и вели. А впереди ухабистая дорога и лес, черный, непроглядный. Или мне так казалось? Боялась ли я когда-нибудь так сильно, как сейчас? Наверное, никогда. Я впервые в жизни оказалась в подобной ситуации. Тот момент, когда с меня сняли блокираторы, я вряд ли когда-нибудь забуду. Потому что от нахлынувших магических потоков меня скрутило так сильно, что я не выдержала, упала на грязную землю и завыла. Сдержаться просто не представлялось возможным. Да какое там сдержаться? Было такое ощущение, что сначала меня пронзили тысячи острых игол, а затем их резко кто-то выдернул. Леди, постарайтесь быть сильной. Прежде чем отключиться, Я услышала шепот склонившегося надо мной господина Револла. «Через час пути в сторону от границы вас встретят и помогут». Больше я не расслышала ничего. Новый спазм заставил выгнуться дугой и с утроенной силой. Затем боль достигла пика, милосердно лишая меня сознания. Я брела по лесной дороге и уговаривала себя не останавливаться. Не знаю, сколько точно провела без сознания и сколько еще мне потребовалось времени, чтобы окончательно собраться с духом и силами. Однако сейчас была беспроглядная ночь, что, собственно, привело меня к неутешительному выводу. Я провела под стеной около двенадцати часов. Меня бросили, хотя при этом наблюдали издалека, как я валяюсь на земле, чутко следя, не случится ли обращение» чтобы в случае угрозы с моей стороны уничтожить. Доблестный Ардар и его законы. Ненавижу. Впервые за всю свою жизнь я чувствовала ненависть по отношению к своей родине. Боги, как же я возненавидела этот день. За то, что бросили, за то, что равнодушно наблюдали за тем, как меня корежит и ломает от принятия магии и пробуждения крови. Я знала, что скоро что-то должно случиться. С меня ручьем стекал пот, тело буквально горело и тряслось, ноги и руки практически не слушались. Но я упрямо брела вдоль дороги, помни слова господина Револа, что в часе пути, а в моем случае, наверное, в трех, а то и в четырех часах, мне окажут помощь. Заставила себя идти даже тогда, когда зрение двоилось, когда сбивалось дыхание и пот заливал веки. «Я не сдамся! Я Эстелетвор Таркальнес!» «Вот она!» — воскликнул кто-то, когда я все же решила устроить себе передышку и едва доплелась до большого дерева. Но даже прислониться к нему не успела. Только проклятый саквояж, с которым не смогла расстаться даже в таком состоянии, бросила к корням дерева. Меня схватили и резко развернули, словно тряпичную куклу. Я не могла различить лица, У меня перед глазами все уже троилось. Мало того, мне везде чудился огонь, много огня. Он будто бы змеей извивался перед глазами, окрашивая весь мир в свой ярко-алый цвет. Кто вы? – прохрипела я. Так странно, я ведь даже не испугалась, скорее обрадовалась, решив в первый момент, что это и есть те, кого мне обещал господин Ривол. Смерть твоя! явно издеваясь, выдохнули мне в лицо. «Прости, детка, ничего личного!» «Смерть?» — повторила эхом и тут же согнулась пополам. Так и не поняла, от чего именно. То ли от удара незнакомца, то ли от очередного опаляющего жаром спазма. «Ах, тварь! отца, Крату, она твоя!» Меня силой швырнули на землю. Приземление, несомненно, болезненного я почему-то не почувствовала. Зато в мое сознание ураганом ворвались запахи — протухшей рыбы, гниющей плоти и почему-то пороха. Я не сдерживалась. Сложно сдержаться, когда нутро желала расстаться со своим содержимым. О том, чтобы защищаться, у меня даже мысли не возникло. Я не была на это способна, полностью отдаваясь во власть инстинктам, которые руководили моим телом. Прекрасно ощущала, что рядом со мной искажается магический фон, чувствовала чужую враждебную магию, но сил на то, чтобы выставить хотя бы щит, не было. В какой-то момент отчаяние затопило сознание, и я почти сдалась, понимая, что уйти от заклинания, пущенного неизвестным магом, не успею. Однако произошло то, что придало мне и храбрости, и сил на борьбу. Невероятно мощный луч синего цвета вырвался из моей грудины перерез перерез чужому потоку магии. Луч, свет которого на миг ослепил и лишил дыхания, а затем я поняла, что это такое. Мамина магия. Я узнала бы ее из тысячи. Узнала бы и кулон. Он был не просто украшением. А я ведь даже не догадывалась об этом. Боги. «Мама защищала меня даже после своей смерти. Так почему же сама я была готова сдаться?» «Ни за что!» «На ней магические цацки, Крато! Сделай уже что-нибудь!» Стоя на коленях, я пыталась отдышаться и мутным взглядом оглядывала компанию убийц. Их было трое. Высокие, плечистые, со шрамами на лицах. И тот самый Крато, что являлся магом, практически ничем не отличался от своих подельников. В их облике угадывалось что-то знакомое, то, что мы точно проходили в Ардарской академии, но что конкретно мой измученный мозг никак не мог уловить. Я осознавала, что не продержусь долго, сознавала, что противники сильнее. И дело было даже не в их опыте и в отсутствии у меня практики боя. В конце концов, я защитник, а не воин. Но я измотана, измучена, да попросту не готова ни к нападению, ни к обороне, а они явно отдохнувшие обученные бойцы. Впрочем, живой им не дамся. И легко не дамся. Я тоже кое-чего стою. Магия, запертая почти пять суток, охотно отзывалась, хоть тело и покалывало от ее прямого призыва. Мне необходим был щит, такой, который не пропустит ни физические, ни магические атаки — Щит, который не вытянет весь резерв из меня, а наоборот, позволит немного передохнуть и придумать стратегию для отступления и поиска помощи. А пока достаточно было любого щита, чтобы хотя бы на время притормозить противников и отразить нападение. Они давно пришли в себя. Мак недобро сузил глаза. Я смогла уловить момент, когда с его пальцев слетела искра на глазах расширяясь и становясь похожей на некий овал, заполненный до краев сырой магией. Дело плохо. От темного лосо, заклинания, буквально опутывающего жертву с ног до головы и высасывающего из него энергию, отбиться сложно. Того простенького щита, что я успела поставить, недостаточно. Что делать? Удивительно. Но вновь среагировал кулон, доставшийся мне от матери. Мой щит, которого еще не успела коснуться заклинания Крато, окутал словно коконом, синий свет, льющийся из кулона. Но артефакту этого показалось мало, и в небо устремился сначала один тусклый голубоватый луч, а за ним второй, третий, десятый. А вот то, что произошло после, я даже себе объяснить не могла. Я, студентка защитного факультета, не смогла объяснить действия артефакта, который создала мама, являющаяся целителем. Откуда взялась такая чудовищная мощь? Какое энергетическое плетение использовалось за основу, что все лучи вдруг разом стали ярче, наполнились густой синевой и загнулись дугой, устремляясь к земле, а после заключили меня в защитную клетку из синего света? Мало того, эти лучи еще и атаковали нападающих, отражали брошенные магом проклятия и не позволяли наемникам пробиться ко мне те ничего не могли мне сделать. Но это была не моя заслуга, совершенно не моя. Я не знала, как долго продлится подобный эффект. Попыталась просчитать, но в голове внезапно словно взрыв случился. Мигрень вернулась с такой силой, что я не удержалась на коленях и рухнула на землю. При этом не сумев даже сгруппироваться или хотя бы повернуть голову, чтобы не разбить нос. Нос я разбила, однако боли не почувствовала. На фоне тое, что я уже испытывала, это была такая мелочь. Даже дрожь всего тела была мелочью. И огонь, который уже не просто мне мерещился, а действительно вырывался из меня плотными сгустками, был ерундой по сравнению с головной болью. Казалось, у меня медленно и неотвратимо вскипают мозги. «Эй, пиглица, оно ну не смеет отключаться!» Чей-то возмущенный крик на мгновение прервал мою агонию. «Пигалица, я к тебе обращаюсь. А ну, вставай!» Даже если бы и могла, все равно бы не ответила. «Ну что это за обращение?» «Эй, девица, если ты сейчас отключишься, сгоришь в собственном пламени. Я не могу к тебе пробраться, пока активирована родовая защита». Жар нарастал, а голос незнакомца оказался отдаленным эхом. «Я слышала, но не понимала, о чем он толкует. Ну и отдыхай тогда» мне же лучше. Подыхай, да не дождетесь. Я с трудом разлепила веки. Видела смутно, но вот сообразить, что сижу в кольце плотного огня, сумела. Когда-то я успела разжечь костер. «Стой!» — хрипло крикнула я. Крикнуть крикнула, да получился лишь шепот, который заглушало даже тихое потрескивание пламени. Но меня услышали. Сначала кто-то протянул явно разочарованно. жива все всё-таки!» Потом как ревкнул. «Раз жива, хватит выкачивать из рода энергию!» Про какой род он толковал, я понять не могла. Но хотя бы сообразила, что речь шла об артефакте кулоне, висевшем у меня на шее. Во всяком случае, это было единственное, что могло не подпустить ко мне незнакомца. Беда была в том, что я не знала, как его отключить, Да и верить в то, что мне не причинят вреда, тоже не получалось. «Кто ты?» «И у тебя еще есть силы болтать!» Непритворно возмутились за синей стеной. «У тебя осталось минут пять, потом начнется оборот. Первый в твоей жизни, не так ли, пиглица? Оборви зов, и я помогу тебе!» Возмутительное обращение незнакомца вывело меня из себя. Меня, леди, которая привыкла держать свои эмоции под контролем, но так оскорбительно звучала эта его пиглица, что мне резко захотелось вскочить и дать ему пощечину, и это невзирая на то, что мне предлагали помощь. Я все-таки подавила несвойственный мне порыв, подавила, но при этом обнаружила, что уже не сижу на земле, а очень даже стою на ногах, пусть меня и пошатывала, и даже потряхивала. Эта негативная вспышка словно бы прояснила разум, и очистила туман перед глазами. Я вдруг осознала, что голубые лучи давно превратились в темно синюю субстанцию, которая образовала прочную стену, не пропускавшую ко мне ни нападающих, ни того, кто обещал помощь при обороте. Был еще один значительный минус. Я видела только силуэт парня. Мужчина и его язык не поворачивалось назвать, который обращался ко мне. Полагаю, и он меня толком не видел. Стоп, оборот! Он говорил о том, что я превращусь в дракона. Пеглеца! Осталось три минуты. Оборви зов! Как, как это сделать? Ты шутишь? Неподдельно изумился и даже возмутился он. Как позвать ты сообразила, а как оборвать связь не знаешь? Представьте себе, прошипела я, и тут же застонала от боли в затылке. Да что ж такое, у меня таких мигрений, отродясь, не было. Что я должна сделать? «Богини, за что мне это?» Пиглица, которая тянет родовой резерв и не понимает, как... Я уже хотела было высказать все, что думаю по поводу его помощи, как незнакомец вдруг торопливо заговорил. «Пиглица, слушай внимательно. На тебе должен быть артефакт с кровью дракона. Он может выглядеть как угодно. Брошка, булавка, заколка, пуговица. Если ты была в сознании, когда активировался артефакт, то должна была почувствовать от него импульс. Не было импульса силы!» хрипла звалась я, но мой кулон выбросил голубые лучи, и они стали этой стеной. Может, это о нем речь? А что ты сказала? — спросил незнакомец так глухо, что я едва его расслышала. — Кулон на мне странный, это он меня защитил! — из последних сил крикнула я, оседая на землю. Кажется, не успела. — Кулон? Пиглица, мрела, мертва? Я не ответила, не смогла. Горло сжало невидимыми тисками, дышать стало совсем нечем, а тело не просто задрожало, а выгнулось тугой пружиной. Стерпеть боль, которая прошила каждую клеточку моего тела, не вышло. И я закричала, захрипела, абсолютно не сдерживаясь. «Не смей отключаться! Задержи дыхание, задержи, насколько сможешь, и расслабься! Представь, что для твоей жизни больше нет опасности, отдай приказ кулону!» «Шатархова девка, сожми кулон и отдай ему приказ!» «Я не смогу пройти сквозь синее пламя, я еще не Тарло!» Это было последнее, что я услышала. Тело вдруг выгнулось дугой, раздался отчетливый хруст костей, а сознание, не выдержав болевой пытки, покинуло меня. «Примечание. Шатарх, бог хаоса и ночи. Конец примечания». Здесь и далее примечания автора.